— Куда же ты уходишь, Архимед? — кричал ему вдогонку Клеандр. — На этой машине ты сможешь разбогатеть. Ее приобретет каждый хозяин. Но Архимед шел, не оглядываясь. Подойдя к Ослику, он поправил попону и сел боком. Ноги его в сандалиях с матерчатыми завязками почти задевали землю. Ослик медленно тронулся, уныло покачивая головой. Архимед положил руку на голову животного и обратился к нему. «Мой четвероногий друг, ты прослыл самым глупым среди зверей и высмеян баснописцами. Но клянусь Гераклом, твой хозяин не умнее тебя, а, может быть, не менее упрям. Помнишь нашу поездку в гавань? Тогда тебя напугал слон, спускавшийся с корабля по сходним. Ну, конечно, это простительно. Ты никогда не видел бы его у слона». И, наверное, решил, что это какой-то уродливый осел непомерного роста. Каждый осел обо всем судит по себе. Словно в ответ на эти слова, ослик закрутил головой и засопел. — Тогда я носился с машиной, которая приводит в движение весла, — продолжал Архимед. Это было лучшее из моих изобретений. Но ему не суждено было осуществиться. — Корабельщики высмеяли меня. «Куда мы денем грибцов?» — сказали они. «Рыбам на корм?» «А помнишь мельницу, где твои собратья, белые от мучной пыли, крутили тяжелый каменный жернов?» «На глазах у них были повязки, чтобы им казалось, будто они идут вперед, а не движутся по проклятому кругу. Тогда я еще подумал, что глаза людям застилает такая же пелена», Они крутятся на одном месте, не видя ничего впереди. Моя механическая мельница была отвергнута. Меня приняли за сумасшедшего. Иди, Хрис, иди. Ты мой старый друг. Неудивительно, что всего умнее бываю я с тобой. Я продолжал надеяться, что мои машины найдут применение. И вот мы в Латомии. Разве не странно, что в нескольких стадиях от моего дома «Добывают камень так, как это делали тысячу лет назад!» Я думал, что эти люди не читали моих книг о механике, что им неизвестны блок и рычаг, и поэтому работают по старинке. Оказалось, что они боятся всякой новизны. Но я не считаю, что бесцельно провел сегодняшний день. Я имел возможность поразмыслить и поговорить с тобою». Правда, я подозреваю, что ты не все понял из моих слов. Но благодаря твоему вниманию я сумел сформулировать свою мысль. А это не так уж мало. Если бы Архимед не был бы так занят своими размышлениями, он, наверное, обратил внимание на царившее в городе необычное оживление. Люди стояли кучками о чем-то говорили в полголоса. Городским воротам прошли воины с копьями на плечах. Слышалось ржание. Опыт, понукание. Рабы нагружали вазы господским добром. Стревоженно хлопали крыльями петухи, лаяли собаки. У дома Архимеда стояла толпа. Выделялись фиолетовые плащи членов буле. На многих были рабочие фартуки. «Архимед!» — слышались голоса. «Помоги нам, Архимед!» «Кому понадобилась моя помощь?» — спросил Архимед, слезая со осла. «Твоему отечеству!» Ответил один из советников: Тебе разве не известно, что на город движется римское войско? Ты один можешь спасти нас. У меня только две руки, сказал архимед. Я стар для того, чтобы сражаться в строю. Нам не нужны твои руки, сказал советник. Нам нужен твой ум! Почему же вы ко мне не обратились раньше? Я бы помог вам избежать войны. Теперь уже поздно об этом говорить проговорил нетерпеливо советник. «Мы должны сражаться или станем рабами. Нам стало известно, что ты предлагал машину для поднятия огромных камней. Но эта машина сможет и бросать камни на врагов. Тебе известен секрет взрывчатой смеси. Он заменит тысячи рук. Эти люди пришли, чтобы работать. Они сделают все, что ты прикажешь. Приходи на гору, они будут тебя ждать». — Вот видишь, — сказал Архимед, заводя осла в конюшню, — отечество вспомнило о нас. Над нами уже никто не потешается. Если я создам машины, от которых раньше отказывались, они наградят нас лавровым венком. Если мы победим, нам поставят памятник. Мраморный Архимед будет величественно восседать на мраморном осле. Ты войдешь в историю, как до тебя вошел в нее Буцефал, конь Александра, как прославилась волчица, вскормившая Ромула и Рема.